Глава 11 Столовая. «Вы только поглядите на это!» Ухмылялась большегрудая блондинка с пышными бедрами и впечатляющими задними полушариями. Позади нее собрались шесть девушек, четыре из которых ранее были в свите Жени. Помни их. Все в столовой, включая нас, наблюдали за всем этим. «Где ж твоя хваленая красота, королева? Продолжила ухмыляться блондинка и кинула взгляд на девушку позади Жени. Две невысокие худышки и слегка полная шатенка. «А это что за мышь с тобой?» Ха, «Отличная компания для павшей королевы валентин ты пьяна?» Поинтересовалась Женя, выглядя достойной и смотря на соперницу, как на говно. «Нет, ты, пьяная, рассунулась сюда!» Рыкнула на нее одна из шавок Валентины. «Да-да». «Падшая королева», — добавил еще кто-то. «Ой, как прелестно!» — заулыбалась Женя, кинула тех надменным взглядом. «Дворняшки рычат на бывшую хозяйку, дабы выслужиться перед новой. Ну, вы бы получше старались, а то выходит как-то стыдно». «Да мне аж самой стало стыдно, что так плохо выдрессировало вас». «А ты больно в себе уверена», — хмыкнула Валентина. С такой-то внешностью я бы на твоем месте забилась в угол и рыдала. Внешностью? Удивилась Женя, кинула себя взглядом. Ты про мои длинные красивые ножки, или изящную талию, или, может быть, небольшую, но красивую грудь, или, может, мое лицо тебе не нравится? Ну вот чудеса, я продолжаю получать мужское внимание и комплименты. Внимание! Расхохоталась Валентина. Да на тебя смотрят... В шоке, сравнивая то, что было, с тем, что стало. Ни груди, ни задницы, и ни волосы, а грызок. Пацанкой стала, причем пацанкой с необоснованно надменным лицом. «Страшилище!» Залаяли шавки. «Даже у меня теперь грудь больше позорище!» «Ой, девчат!» Женя закачала головой. «Вы бы хоть заранее согласовали оскорбление, а то с импровизацией у вас прям все плохо». «Да-да, делай вид, что не готова разреветься, но меня не обмануть. Я уже вижу, как тебя трясутся ноги. Ну так поплачь, павшая королева». Ухмылялась Валентина, вытянула руку да указал на Женю пальцем. «Ты больше не номер один, ты лишь э, посредственность». «Номер один?» — Женя склонила голову набок бок. «Ты о чем, болезненная? Хочешь сказать, ты сильнее меня?» Я умнее, харизматичнее и самая красивая девушка университета. О, как! Ты меня огорчаешь, Валя. Женя покачала головой. Я думала, в твоей черепушке хотя бы зачаток мозга есть. Но, видимо, нет. Глупое необоснованное оскорбление, заявила довольная собой Валентина. Да-да, ты проиграл, павшая королева. тупой страшилище. Катя, заулыбалась Женя смотря на полную девушку, когда-то бывшую в свете королевы. ⁇ Что? ⁇ Ты, да, и все вы. Забыла, что делает королеву королевой. Женя вспыхнула чистой манной и обрушила ее на стайку женщин. ⁇ Сила! Я сильная, а вы слабые? Вот и все. Просто же, да? Валентина и другие тем временем попадали на пол и задыхались. Они пытались использовать ману, но она попросту разрушилась под напором силы Жени. Но вдруг давление пропало, и те смогли нормально дышать. Позорище. Я ведь просто использовала ману и даже не в полную силу. Женя покачала головой, смотря на пытавшихся отдышаться девушек. Посмотрим, как вы будете проходить весеннюю практику слабачки и позорище. Женя перешагнула Валентину и подошла к нам. Я приобнял ее и поцеловал. «Ха, злю коты!» Они первые начали. «Дуры!» Высвободившись из моих объятий, девушка села на соседний столик, а девочки из ее свитая принесли Жене под нос, полной еды. «Как у женщин все сложно!» Сказал я, смотря на спину Жене. Она сидела сразу за Викой. «Ага», — обернулась блондинка и улыбнулась мне. У вас тоже практика, да? Разведка и штурмовики будут искать разломы, ответила Кира. Понятно. Тогда я без вас, скорее всего, буду. Ликвидаторам предстоит захватить разломы и потом их закрыть, так что, вероятно, будет большая группа закрывальщиков. Понял. С вами и ребята с технологией будут? Непонятно, но мне кажется, они будут с вами, или 50 на 50. Саш, ничего не слышала? Спросила Женя. «Нет, на наш счет еще пока не решили. Думаю, за пару дней все решат». «Поняла. Просто уже стоит начинать формировать команду, но пока непонятно, какой нужен состав». Любого, возьми себе управленцем». «Дима, Дима», — та головой и ярко улыбнулась. «Мы уже обо всем договорились. Мы, девочки, все заранее подготавливаем, обсуждаем. Не то, что некоторые горилы. «Ой, все!» Мы продолжили обедать, а Женя занялась своей свитой, что-то с ними обсуждая, но вскоре к ней подошла девушка, высокая, миловидная, но плоская, прям совсем. «Зайди вечером», — сказал ей Женя, и девушка кивнула до да ушла. Ну, а мы пообедали и разбежались на уроки, и сейчас у нас началась практическая часть. Мы стоим на улице, холод, ветер, снег, и мы в новенькой броне. Все 40 разведчиков. «А теперь слушайте меня», — громко сказал наш куратор. постняков Артем Михайлович. Сегодня он был без своего киберпротеза. На вас прототип, новая броня, можно сказать, с вершин технологии. И кто мне скажет, почему эта броня говно?» «Высокий магический фон», — ответил среднего роста темноволосый парень. «Да, Артем, магический фон, сдаст вас с потрохами». «Так что из разведчиков вы превращаетесь в бойцов. С другой стороны...» Он уставился на меня с Костей. «Кто-то, кто называет себя разведчиком, действует по принципу, если не осталось врагов, то никто и не увидел». «Понял, Кость?» Толкнул я парня плечом. «Ха, юморист!» Фыркнул тот. «Тихо! Из-за вас двоих!» Взгляд куратора переместился на Киру. «Троих, собственно. Все остальные попали». Теперь нам придется учиться быть штурмовиками, а также действовать в составе штурмовых групп. Народ загалдел, но вскоре притих, а потом всем побежали. Сперва нам нужно привыкнуть к весу брони. Так что после того, как набегались, мы поползли. Потом попрыгали, и так продолжалось до самого ужина. «Ребят, ну это капец!» Жаловался один из парней в душе. «Мы теперь будем участвовать в играх!» я где Древов подрался с королевой?» Спросил кто-то откуда-то слева. И он тоже под душем стоял. Все мы отмокали после трех часов издевательств над нами. Ага. Нам, мол, теперь нужно отрабатывать боевую сложность. Ну и огребать от ликвидаторов. Еще и королева вернулась. Выходил сильно. древ, А что с ней случилось? Попало под дыхание сильного энтропа. Хух, блин. Но выглядит она хорошо. Особенно для той, кто подвергся заражению энтропии. Потому что лекарства есть хорошее. Но жутко дорогое, добавил я. Но для своих не жалко. Ага, вылечил. И уже он взял. Дороговат, выходит! Кто-то заржал. Жены? В о чем? Удивился кто-то. Не слышал древов? Народ разгалделся и уверен, в женской душевой происходит то же самое. Ага, рядом оказался демон, подглядывает гад. Нет, не подглядываю, а подслушиваю. Зачем? Ну, мало ли, мы тут разведку ведем, если что. Кто знает, и кто, и когда придет тебя убивать. жук в мертв? Думаете, должники активизируются? Скорее всего, так что не расслабляйся, пусть ты и сильный. Но от взрыва машин никто не защищен. Ну, или пульс снайпер в момент, когда ее не ждешь. Так что мы, девчат твоих, прикрываем. Ну? Но... Что но? Нужно больше помощников. Демон меня задачил. С одной стороны, он прав, а с другой, где взять таких? От кого будет толк? Ко мне лезут лишь сильные черти, которых фиг убьешь. Или самому призвать. Да, как вариант. Вскоре мы помылись, собрались и ушли ужинать. А после ужина у меня в комнате вновь начался аншлаг. Разве что еще и София пришла. Боброва сидела на стуле рядом с Настей за столом. И они весело болтали, не забывая делать ходы в «Героях-три». Ну, а я тащил катку в игре против крыс-мутантов. Женщины же отвлекались на все и вся. В итоге то одну тащит огромный крыс, то другая прозевает и попадет в кислотную лужу. Но все закончилось, когда пришла она. «Здравствуйте», — заявила нам миловидная высокая девушка почти без груди. Я княжна Капустина Злата Семеновна. Понял, ты пришла за зельем, закивал я, вспоминая про арбуз. Арбуз большого достоинства, цена 700 ОД. Описание плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его увеличит грудь, если женщина и пенис, если мужчина. Дает кратковременный регенеративный эффект, значительно изгоняет энтропию. Внимание, усваивается от 9 до 100 дней. Но Костя сделал из него коктейль, который и не думал портиться. Я достал его из мешочка и передал. Там была литровая бутылка. «Так много?» – удивилась девушка. «Да, выпить нужно все. Усвоится оно от 9 до ста дней. Так что приходи через 10 дней, дабы я проверил тебя». «Зачем? Если грудь вырастет, я это сразу замечу». Удивилась та. «Чтобы узнать эффективность». Если эффективность будет низкая, попробуем еще одно зелье». «Поняла». «Вы о чем?» – спросила Любава. «Зелье, увеличивающий грудь. Тебе не нужно, у тебя она идеальная». Заулыбался блондин. «А еще бы!» – хмыкнула она, прищурилась да продолжила фразу. «Ты сказал иначе». «Серьезно, я?» «Наташ». Макс обернулся к своей лольке, которая все же пришла к нам. «Там все хорошо». Даже если бы было бы плохо, я бы все равно ничего не стала менять. «У меня жених. Требовательный». вздохнул княжна. «Во всяком случае, спасибо. Если подействует, будь должна». Девушка ушла, а мы продолжили отдыхать. «Но все же, как так? Что за зелье волшебное?» Оживилась Любава. «Пока не знаем эффекта, говорить о нем нет смысла», — ответил Костя. Ты, кстати, уже закончил? Спросил я. Закончил. Легче легкого. А, вы про ту голубую жижу. А что это? Костя молчит, как партизан, вновь мешалась Любава. Это то, что сделает нас богатыми, заулбался я. Эссенция, зелье, дающее защиту от антропии. Так и есть такие? Оно дешевое, им могут пользоваться обычные солдаты. Да ну, вот так. Пожал я плечами, сидя на полу и смотрел на девушку на кровати. «Если выгорит, это же сколько жизней спасет?» «Да, но сперва испытание», — ответил Костя и посмотрел на Сашу. «Завтра или послезавтра закончу первую партию». «Отец уже ждет», — кивнула та. «Если успеем к началу практики, то, может, и университет закупит. «Хорошо, тогда, может, мне Любал поможет», — спросил Костя у меня. «Но вы жених и невеста думаю она не уведет рецепт поинтересовался у той даже если что то случится и мы с кости не поженимся я буду все хранить в тайне ну и может попрошусь к вам в компанию которую вы создадите рот кости ведь не занимается алхимией а вот мой а я к тому что могла бы помочь созданием промышленного производства кость спросил я у того он кивнул тогда хорошо «И что по второму зелью? Смотрел?» «Смотрел, но нужно больше времени». «У вас еще что-то есть?» Еще больше удивилась Любава. «Более сильная версия эссенции», — ответил блондин, имея в виду слезу. «Я так понимаю, дело не в дозе, а в другом составе». «Да», — Любава задумалась и затерроризировала Костю, пока тот не надел наушники. Та обиделась весь вечер ножкой, натирала его пах и коварно улыбалась. <зыл> Злая она. Зато Настя обрадовала. Того недодракона, которого я убил, и его потом уносили на вертолетах. Продали за 80 миллионов. Точнее, это моя доля. продали куда дороже. А вот в пятницу состоялся важный разговор. То, что женщины прописались у нас, это, конечно, вместе веселее. Но нам также нужно заниматься делами. «Поклясться молчать?» – удивилась Любава. Она с Наташей сидела на кровати кости, и мы втроем смотрели на них очень серьезными взглядами. Остальные девчата стояли у окна и наблюдали. «Назад пути нет. Это важная тайна, которая изменит вашу жизнь», – сказал я. «Гемор какой!» – вздыхала Наташа. «Ну, если так на то окей. Клянусь хранить тайну до конца своих дней. Правда, кому я нужна со своими тайнами?» «И я. Клянусь, клянусь». Воскликнула рыжая, глаза которой уже сияли, как фонари. Любопытная зараза! Тот же миг парни встали с кровати, обняли девушек, и те исчезли. Да и я оказался в саду. Офигеть! Как? Телепортация? Любава зазиралась и открыла рот. Спасите, пожалуйста! Кричала апельсинки. Она лежала эротично связанная, причем была она в нижнем белье. Под ней пентаграмма и колдовал... «Демон! Рядом стоят Вика и Кира в черных мантиях. И когда успели заразы?» «Невинная дева, ты дашь нам сил!» Сказала Вика и вытащила из рукава мантии кривой кинжал. любау с Наташей уронили челюсть, конечно же, образно выражаясь. «Нет, пожалуйста, спасите меня ко кося Побледневшая любау посмотрела на парня, а тот хлопнул себя по лбу. «Отличный кадр!» Хохотала Женя с телефоном в руках. Вика Кира было очень натурально. Катя, ты вообще красавеца? Так это розыгрыш? Разозлилась Любава. Эльфийка, добавил Наташа, шокировав рыжию. А, э, накладные уши. Рыжая два была в шоке. Настоящие, да, я лесная эльфийка, улыбнулась апельсинке, поднимаясь. Меня Кайей зовут. «Любава, я Наташа», — представилась девушке. Представились девушки. «Приятно познакомиться. Желаете чая?» «Не откажусь», — сказал Любаву и посмотрел на Костю. А я быстренько перенес всех сюда. В смысле, тела их. И вот Любава удивилась, увидев своего парня в моих руках. Его душа тут же стояла полупрозрачной и вошла в тело еще больше, шокируя Любаву. Ну, это ладно. Когда подлетел Чиби-король, девушки едва в обморок не попадали. Благо, мы отпоили их чаем, разместившись у пруда. Древо мира, сад, гибель мира, другие миры. Что-то у меня голова кружится. Любава отпила чай и вздохнула. «Вкусный чай. Никогда такой не пила». «Из другого мира», — улыбнулся я в ответ. «Думаю, начать продавать». — Да, уверена, спрос будет большой, даже за большие деньги. — Значит, у вас есть тайное место, где вы можете собраться, — сказал Наталья. — Неплохо, я бы тут поселилась и не покидал сад. — Здесь нет интернета, — подсказал Макс. — Без интернета тяжело, но я справлюсь. — А еще надо учиться, — хохотнул я, и Лолька распласталась на столе. «Жизнь боль», — заявил Черноволоса, а затем обе стали помощницами хранителя Древа Мира. Мы провели им экскурсию и показали лабиринт. Его уже восстановили и укрепили дополнительными кусачками. Все равно они могут перемещаться с помощью корней. А еще... «Голос!» — приказал я, стоя на поляне у портала. И все кусачки раскрыли пасти. Выглядело эффектно и жутко. «Все, успокойтесь». Кусачки закрыли рты, ну а затем я показал людям другие растения. Среди кусачек были размещены стрелки. Выглядели они, как цветок высотой в метр. Бутон же походил на кувшинку, только тонкую на кончике. Это растение выстреливает острыми семенами, выталкивая их с помощью газа. И эти семена пронзают противника. Семена же похожи на семечко финика, только острые и твердые, как орех. Этих семечек много, и они бьют картечью. А еще есть стрелки, которые стреляют ядовитыми семенами. Другие же прорастают в противнике и убивают его изнутри. Ну и, по идее, могут вырасти в новые растения. Так что твари, которые вылезут из портала, подвергнутся обстрелу. Я, правда, не знаю, как они среагируют на это. Может, уничтожат стрелков, а может, пойдут дальше. Ну и не забыл я про стрелков на углах. В местах, где лабиринт изгибается... «Стоят стрелки. Они будут отстреливать твари в этих узких местах. Это если стрелков сразу же не уничтожат, то, возможно, и будет толк. Ядовитый газовый цветок я пока не ставил. Сперва проверю, как стрелки себя покажут». Толщина слоя кусачек выросла до четырех штук, и кое-где между них прячутся кактусы, точнее, на местах вероятных прорывов. Однако я не все семена потратил так что укрепил также место, где был портал орков. Мало ли, ну и портал жаб укрепил. И очень интересно, что там происходит. Пчелка запустила туда мутантов, которые безумно голодны. Они быстро растут, быстро размножаются, и когда я говорю «быстро», я имею в виду рост крольчат за неделю до размера взрослой особи. Жуть, конечно, но следуя из увиденного, могу сказать, что тот мир пережил апокалипсис. Гигантские потопы, вероятно, жабы с рыбами теперь правят в том мире. Ну, или кролики. Жестоко ли это? Вероятно. Но мне кажется, что у кроликов нет шансов победить. Потрепать жаб? Да. Уничтожить? Нет. В любом случае, главное это защитить древо мира. И кто к нам с мечом придет, тот сдохнет. После экскурсии мы вернулись на землю и веселились до самой ночи. И вновь Любаву похитила Костя, Наташа Макса, и вот настала суббота. Страшный день, когда приезжают Волковы. Девчата оставили нас, Вика уехала к своим родителям, Кира своим, а Саша с Костей повезли эссенцию в военный лагерь близ границы с мертвой землей. Женя же перенеслась в сад и занималась ремонтом. Точнее, она командовала, а ремонт делали мужики-солдаты. И вот мы с Настей сидим за столиком дорогого ресторана, оделись мы поприличней, так что на девушке серебряное платье, волосы элегантно собраны, а на пальчики красуется колечко. Я же одет в белую рубашку, черные брюки, ну и подстригся покороче, да побрился. Оба сидим в телефонах и общаемся, ожидая, когда тесть с тещей приедут. — Ты сегодня прям бодра. — Яблоко скушала. «А так еще не восстановилась. На парах в основном сплю. Но есть пара девочек, которые мне лекции записывают. Так что нормально. Думаю, к лету уже буду полноценным человеком». «Что-то не верится мне, что ты перестанешь быть ленивой жопкой». Я с сомнением посмотрел на мелкую три. А та заулыбалась. Одно дело — осознанная лень, а другое — по состоянию здоровья. Разница колоссальная. «Ну да, ну да», — заулыбался. «Я только...» Хотел подколоть девушку, как увидел группу людей. К нам шла худенькая пепельная блондинка, ростом примерно метр семьдесят. Она была одета в белое платье. С низа рук ушел мужчина, примерно ее роста или немного выше. Темноволосый, серьезный сильный маг. Это сразу чувствуется. Ну и Сергей со своей невестой. Нападение, блин, светловолосых. Я поднялся и поприветствовал людей. Ольга Михайловна, Артем Кириллович, рад наконец-то вас увидеть. Нагло врал я и протянул руку отцу Насти. Тот, конечно же, проверил меня на прочность, но я пальцами металл гнуть могу. «Мы тоже рады. Столько слышали о вас», — ответила мать, а отец затупил на миг, ну или задумался. «Очень рады», — заговорил он. «Все же вы, Дмитрий Андреевич, спасли нашу дочь. Наши ученые до сих пор бьются, пытаясь понять, как вам это удалось». Боюсь, это и останется загадкой, потому что закалка тела — это особенный секрет моего рода. Я присел за стол, как и все остальные. Закалка тела, да? Я словно камню руку пожал, подметил мужчина. Я их пальцами крошу, пожал я плечами. Жизнь у меня суровая, была. Сейчас станет чуточку полегче. Лишь чуточку? Вы же убили Жукова. «Жуков никогда не был моей главной целью». «Не будет ли нахальством спросить, чего же вы хотите добиться?» Спросил «Спросила теща. Восстановить свои земли. Ошарашил я всех». «Амбициозно. Именно поэтому вы рисковали, закрывая разломы?» «Это была одна из целей, но по большей части мы там просто тренировались. Без сражений сильнее не стать». «М -м, «И даже Насте нужно сражаться», — нахмурился тесть. «Что вы? Где она и где сражение? Но с задачей пролить машину она отлично справляется. «Настя умеет водить?» Воскликнули все трое, лишь София захихикала, умиляясь реакции родни. «Да что там уметь водить? Слева газ, справа тормоз, руль. Что с ним сложного?» Спросил мелкой три. «Слева тормоз, а газ справа», — заявил тесть. «Да? Ну, неважно». Настя заулыбалась, а у того задергался глаз. «Похоже, она троллит отца». Настя, а что за прелестное колечко у тебя?» Теща умело перевела тему разговора, и Настя вытянула руку. «Ага, мягкое, живое?» «Живое не только», — заявила мелочь. «Это кольцо-симбионт, и оно усиливает мою магию, а также постепенно развивает мои магические каналы». Вся тройка смотрела на нас и хлопала глазами, и София уже прикрывала рот ладошкой, чтобы не смеяться. Забавная, конечно, семейка». Эмоциональное. Пока женщины обсуждали кольцо, к нам пришел официант, и мы сделали заказ, но объедаться не собирались, так что все по-скромному. «Так все же, почему такая спешка? Зачем было так резко жениться?» — спросила теща. Саша пошутила. Дима не понял шутки и отвез нас в ЗАГС. И вот мы, муж и жена. Настя схватила мою руку, прижала к груди, да довольно заулыбалась. Но внуков пока рано, я еще недостаточно окрепл для этого, да и рожать лучше уже на родной земле дадим. Ага, вернем земли, построим особняк и <зас> заживем. Вы всерьез планируете вернуть свое герцогство? Не думай, Валтесть. Да, я же сказал, тут или мы справимся, или земля обречена, а другого не дано, так что мы будем верить в лучшее. «Очень надеюсь на ваш успех», — сказала теща. «Но разве есть на это шанс?» «Сейчас Александра везет армии новое лекарство, которое в теории решит проблему энтропии для немагов. Скажем, если человек сможет за сутки зайти в мертвые земли, ему ничего от этого не будет, как думаете, появится ли у человечества шанс?» — поинтересовался я. «Люди же подзависли». «Думаю, что да, появится». — ответила София. — Но можно подробнее? — Сперва проверим на солдатах. Если все хорошо, то начнем массовое производство. И, может, тогда все забудут про эту долбаную Африку. Покачал я головой. «Э — -э, Дмитрий. Мужчина вдруг стал серьезным. — Африка, раз уж мы теперь породнились, то вы должны кое-что узнать об Африке. Это важно, так как наш род плотно завязан на африканские проекты. Тесть поставил на стол предмет, похожий на шайбу, и нас накрыл ветряной купол. Похоже, сейчас мне откроют страшную тайну. Или нет? Во всяком случае, думаю, будет интересно послушать».